Индрик нырнул под мохнатые лапы ели, и мне пришлось спешиваться. День был не по теплым, снег липким, настроение расслабленное, а обилие припасов провоцировало делать привалы каждый час, чем мы и занимались. С великим трудом лишь к вечеру мы добрались до погорельцев. Сытые, пьяные, довольные. Вечером в моем зеркальце возникает Айрон, застенчивый, как дитя, позванный на взрослый пир, чтобы спеть песенку. «Привет!» — он сделал мне ручкой. «Ой, кого мы видим!» — Влезла овечка. «А где же твои дружки? Глазок своих бесстыжих не кажут!» «Ой, да все в делах они, все в делах!» — в тон ей отозвался вампирюга. «А у вас как жизнь здоровьется? «Вашими молитвами!» — буркнула я. «Ага, стало быть, все еще не в духе. Дуемся!» Я фыркнула и оборвала связь. Хозяева хутора огнеща староверцев смотрели на Индрика со священным трепетом. Дети норовили ненароком то перо у него вырвать, то состричь клок шерсти солички. Когда они стали с интересом поглядывать и на меня, я поняла, что пришло время добыть очередную архивную книгу. Густав фон птиц из красного города, прочитала я и, почесав голову, спросил у Индривка. Где этот красный город? Дядя осуждающе уставился на меня и даже головой покачал. Чему вас только в школе учат? Красный город. Это богатейший квартал столицы. зори вздохнул, мечтательно, забыв на миг о том, что стартайным тайным богатырем порвал с преступным прошлым. А у меня куча шикарных платьев без дела валяется. Сразу вспомнила я. Быстро выпотрошив сумку и обредившись в лисью шубку, я чмокнула Индрика в нос. Прости, дядя, но крылатый конь столицы будет привлекать ненужное внимание. И прежде чем Индрик сообразил, в чем дело, выскочила на улицу, свистнула, гикнула и умчалась прочь на сивке бурки. В столице, учитывая разницу во времени, была полночь. Но люди этого словно не замечали. Падая с небес, я с удивлением увидела море огней, а когда мы приземлились посреди широкого бульвара, то услышала еще и смех с песнями. В снежной пыли мы лихо пронеслись по освещенной улице, уворачиваясь от несущихся навстречу упряжек. Немного подпортили гульбища изрядно напугав толпу на площади, потому как погасили случайно десяток фонарей. «Вот так тут всегда!» — радостно сказал мне Сивка. — Хоть дракон трехглавый с небес упади, не заметят. Я оглянулась. Компания, которую мы пугнули, уже вовсю хохотала, забыв про нас. Дамочки хлопали глазками, а мужики поинтюшачьи раздувались. Вздумай я их топтать, дяди Индриков, то и на утро обо мне бы вспомнили лишь потоптанные. Перейдя на рысь с видом завсегдатая знатока и ценителя, Сивка решил прокатить меня по столице. И мне пришлось признать, что родной княжев произвел таки на меня впечатление. Если сияющие витрины не обманывали меня, то народа богаче северцев в природе не существовало, а великий князь мог скупить Мирину, Урлак и Златоград, просто ему девать их некуда было. Здесь все сияло золотом, серебром и драгоценными каменьями. Даже самая захудалая ловчонка была отделана красным деревом. Самый последний трактир был расписан так, что маэстро Рогатсо умер бы от зависти, а храмы пугали своим величием. Но даже они терялись на фоне ослепительного Кремля. «Ух ты!» — в который раз восхитилась я. Там и здесь кипели балы. Сивка для моего удовольствия время от времени перемахивал через кованные чугунные ограды чтобы я могла прильнуть к высокому окну и завистливо полюбоваться зрелищем. В бальных залах было светло, как днем. Паркет блистал, пары кружились и лихо отплясывали. Явно не собираюсь завтра с утра трудиться или чесать голову, думая, как достать денежку. «Да, — подумала я, — воск и масло здесь не жалеют» а уж ярмарка с шутихими фейерверками, с ледяными фигурами в огнях и вовсе заставила с тоской вспомнить о подругах. Вот кого от ночных каруселей с огоньками не оторвать бы было, так это Мавку. А жонглеры с огненными булавами. далее не успокоилась бы, пока вся не пообжигалась. А латочники, а карамельщики, а конфетчики, а мороженщики. Решено. На каникулы едем сюда втроем. И плевать на парней. Здесь новых найдем. Вон их тут, как тараканы. На меня действительно поглядывали, масляно щуре глазки и подкручивая усы, добрые молодцы, половина из которых была, по словам Сивки, конокрадами, домушниками и ворами. А я вспоминала Зорю и многозначительно им улыбалась. Заклинание Гамункова до сих пор еще работало. Даже мелькнула шальная мысль привести из столицы с десяток красавцев да скучновато здесь сивка покивал головой ну да к будний день он и есть будний а вот в празднике жеребет закатил глаза я поняла что умру сейчас от зависти к столичным и сжав бока сивки велела двигаться в красный город вопреки моим ожиданиям во всем районе оказалось только одно здание сложенное из кирпича помидорного цвета солидные люди предпочитали обходиться мрамором Фон птиц не стал исключением, хоть и показался мне оригиналом, облицевав свой домище диким камнем. Злобные грифоны при входе грозили мне когтями. Я состроил им жуткую гримасу, но испугать бронзовых было нелегко. Колотушка на дверях в форме бычьей головы гулко бухнула в гонку. Надо сказать, что и в красном веселье лилось рукой. Гуляли все, кроме моего дужника. Фон птиц предавался здоровому сну и мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем на звон из дверей особняка выглянул заспанный старика. «Вы, Густав он Птиц?» — спросила я. Старик с волшебным светильником в руке с достоинством поправил съезжающий с плеча шитый золотом кафтан, оглядел меня с ног до головы. «А вы, собственно, по какому вопросу?» Сразу стало ясно, что наглостью тут не возьмешь. Здесь наглых пачками видали. Но тут мне на помощь пришел сивка-бурка, с удовольствием почесывающийся, а вытянутый вперед лапу Грифона. — Передай, Густаво, что пришло время вернуть старый должок. А я, чувствуя прилив вдохновения, добавила. — Грядет расплаты страшный час. — Зря-то это! Богатырский конь вздрогнул. И впрямь раздался жуткий вой, а между мной и стрякашкой выросла стена оранжевого огня. Нас швырнуло на земь и понесло, кувыркая, словно сухие листья. Вслед полетели молнии с сухим треском впивавшиеся в снег вокруг меня. «Держись!» — проорал Сивка. Передо мной ничего, кроме его хвоста, не было, Ну уж в него-то я вцепилась так, что конь хрюкнул, но злого слова мне не сказал, а нападал во всю свою лошадиную прыть. Так мы и летели в облаке огня и блески молний. Сивка кричал встречным поберегись а я визжала разбрызгивая пузом снег следом несли из-за ливи стола и собаки и свистели грозяли бардами постовые остановились мы только на середине реки в том месте где княжевка начинала задумчиво петлять словно собираясь повернуть вспять что это было прохрипела я со слезами глядя на шубейку покрытую ледяными струбками. снег был везде. В сапогах, в волосах, за шиворотом. По дороге сивка опрокинул два бака с отходами, и теперь от подола воняло рыбой. Богатырский конь задумчиво выкатил губу, глядя на веселящуюся на том берегу столицу, и задумчиво протянул. Слыхивал я про одного фон птица. Да кто-то был великокняжеским архимагом. Это вряд ли он. Почему? Я шмыгнула носом. Вон, как молнии металл. — Ай, да, обыкновенное заклятие! — отмахнулся Сивка. — Такие в половине знатных домов стоят. А у того фона есть грифоны, которые даром что из бронзы оживают, и пока злодеи покусившегося на хозяина насмерть не заплюют, не отстанут. И нет никакого заклятия ни у мага, ни у нечисти, чтобы их остановить.